— Не пепельный, — смеётся Марина, — а просто в пепле. Он вон в том стеклянном киоске. Идём. — Еле прошла, — говорит Алдона. — Сказала, у меня тут сестра работает. Просила прийти помочь перед концертом. — Прости, что соврала. Сестра всё-таки убедительнее звучит, чем подруга. Так они спросили твоё имя и номер киоска. Несколько минут проверяли по каким-то спискам, потом куда-то звонили, но в конце концов всё-таки разрешили зайти.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 Было бы удобнее встать на четвереньке но руки у Йорги заняты. В одной камера, на экран которой он смотрит, как коллега-паломник на чудотворную икону, а в другой ещё что-то... бутылка? Зачем мне она? Ага, всё правильно, там же сидр. Йорги подносит бутылку к губам, чтобы сделать глоток. Зря, что ли, я её за собой таскаю. Есть сидр, значит, надо пить. И в этот миг всё наконец-то сходится в одной сияющей точке.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 От нежности к неизвестно кому и чему, непостижимому и неопределённому. Но, слава богу, можно заняться делом, не отвлекаясь на смех и слёзы. Кто-то уже любезно делает это за меня. «Извини», — говорит Руслана сквозь слёзы. «Пожалуйста, извини, устроил истерику. Всё удовольствие тебе испортило. Не надо мне было эту ежевечную бурматуху пить. Извини».